Вера в отчаяние смотрела на телефон. Второй гудок, пятый, четырнадцатый. Абонент не отвечает. Попробуйте перезвонить позже. Как этот идиот мог допустить, чтобы девчонка устроила пожар? И почему не отвечает? Борется с огнем? Откачивает алкинотродия? отродье? Или... От последней мысли сердце холодело. Ныряло куда-то в пропасть. Просто все бросил. Сбежал. Что же делать? Ехать в арендованный особняк самой? Времени это займет как минимум час. Как тогда быть с операцией, которая назначена на восемь утра? Алка, тут Вера была уверена, уперлась намертво. Пока не увидит девчонку, врачам не дастся. Сколько проблем из-за этого ребенка. Дьявол, его разбери. Безусловно, у нее, Веры, должен быть наследник, это аксиома. Но только сможет ли она полюбить свою дочку после всего, что пришлось из-за нее пережить? Брак с удобным, подходящим во всех отношениях человеком, распался. С финансами все сложно. Да еще ужасные головные боли начались последний месяц-два. Вот и сейчас голову, словно раскаленным обручем, сжало. Вера открыла ящик стола, в нем наготове таблетки. Но выпить спасительную капсулу не успела. Дверь ординаторской снова отворилась. Опять Алла, никаких сил уже нет ее видеть. Твою дочку везут, будет здесь через полчаса. На ходу симпровизировала Вера. «Очень хорошо», — вкратчиво отозвалась Аля. Взглянула она когда-то свою подругу и триумфально произнесла. «Я дождусь ее». И... осеклась, сбивчиво добавила. «И тогда мы поговорим». «По-моему», — холодно произнесла Вера. «Говорить нам не о чем. Мы уже все решили». Ей совсем не нравился уверенный, да что там, просто счастливый Алькин вид, что она задумала но насесть на подругу не успела. В кармане Алиного халата зазвонил телефон. Лежать на пахнущих лесом досках под ярким солнцем, что может быть приятнее? Хаким готов был проводить здесь часы, дни, все время, пока стройматериалы материалы не подвезли, а другие парни из бригады водку пьют. Небо в России высокое и блеклое. Никакого сравнения с тем, что на родине. Ну, тоже по-своему красивое. А вот люди здесь плохие. Его хозяин Скупердяй. И все остальные жадные, кому денег хватает особняк себе построить. Взять дом наискосок от того, где они работают. В него пару дней назад въехала удивительная пара. Женщина красивая, но злая. А с ней то ли муж, то ли вообще непонятно кто. Тощий, с глазами крашенными. Сначала жили вдвоем, а вчера маленькую девочку привезли. И нет бы выпустить ребенка погулять. Вечером на улице хорошо. Соловьи разливаются, но они держат ее в заперти. Хаким, зрение у него острое, видел. Засунули ребенка в комнату, где даже окно не открывается. Хотя что ему за дело до русских баев? До их проблем. Отвернулся от соседского дома, задумался. Как там его жена? Трое собственных любимых дочек. Мысли улетели далеко-далеко, а когда, наконец, очнулся, отчетливо учуял. Дымом пахнет. И парни из его бригады кричат. «Хаким, поди глянь, что горит! Все равно бездельничаешь!» Можно подумать, у них дела важные. Пивком после вчерашнего похмеляются. Ну, конечно, пошел ему несложно. Обежал соседский дом и в ужасе замер. Из окна на третьем этаже клуба рвался черный дым. «Пожар!» — хрипло выкрикнул Хаким. И бросился к особняку. Заколотил в ворота. Те неожиданно оказались открытыми. Он валился во двор. Увидел, дверь в дом тоже распахнута, и никого. Хаким не сомневался ни минуты, ворвался в холл и помчался на третий этаж. Приходила в сознание Настя долго, а когда, наконец, поняла, что жива, что ее все-таки спасли, начала хохотать, а потом горько плакать. А когда напилась валерьянки, воды, горячего чаю, потребовала телефон, и дрожащими руками набрала номер мамы. — Настя! — выкрикнула Аля. «Почему ты плачешь? Ты где?» «Мамочка!» — схлипнула дочка. «Ты только не волнуйся. Тут в доме был пожар, и я почти погибла. Но сейчас все хорошо». И закашлялась надрывно, надсадно. Алла схватилась за сердце. Малышка в ее животе яростно заворочилась. «Вера!» Она так и сидела за столом начальницы. Опустила голову, сжалась в комок. В телефонной трубки зазвучал мужской голос. «Вы Настяна мама?» Алла Сергеевна, капитан Длатошин, участковый, с дочкой вашей все в порядке, не волнуйтесь. Но мне нужно, чтобы вы подъехали, дали объяснение. Девочка говорит, что ее здесь в доме насильно удерживали. Дверь в комнату была заперта, когда начался пожар. На помощь ей никто не пришел. Спасибо, строитель, узбек. Запах дыма учуял, бросился на помощь. Что? У Аллы от ярости перехватило дыхание. Аля, я все тебе сейчас объясню, пискнула Вера и в этот момент острейшая боль пронзила Алина тело. Она схватилась за живот, с трудом пролепетала. «Что это?» Новый приступ боли стиснул все тело, сотряс. Она пронзительно закричала. В ординаторскую тоже ворвался Кирилл. Али, что?» «Кирюша?» С трудом выдохнула она. «Я, кажется, рожаю». Производить свое дитя на свет в клинике у Милены Алла отказалась категорически. Кирилл вызвал скорую, ситуация, к счастью, позволяла. И Аллу Сергеевну перевезли в обычный роддом. Делать кесарево не стали, разрешили рожать самой. Верный рыцарь Кирилл убедился, что Алла в надежных руках, и умчался в подмосковный поселок за Настей. Алла переживала очередную схватку, и в недолгие минуты передышек хваталась за телефон. Звонила Кириллу, а тот докладывал «подъезжаю». Встретил Настю. Все хорошо, только бледненькая. В больницу ее надо. Процесс шел стремительно. Алёжа с трудом соображала от боли, но постановая попросила акушера: «Можно мне старшую дочку сюда подвезут, прямо сейчас?» Ты блудша новорожденной думала? Кузовлева покачал головой тот, но пообещал: «Нормально родишь, разрешу». Алина младшенькая очаровательная и совершенно здоровенькая появилась на свет тем же вечером. «Мама!» «Именно мама! Кто же еще?» нежно обняла девочку. А когда малышку забрали промывать носик, капать в глаза, и измерять рост и вес, напомнила Акушеру, что тот обещал пропустить к ней старшую дочь. Врач держал слово. Настя, а также Кирилла, обрядили стерильные хирургические костюмы. Девочка в одежках утонула, теннисистный наряд оказался безнадежно мал. И пустили в послеродовую палату. Алла крепко прижала к себе на стену и горько заплакала. Мам, прости, пожалуйста, пробормотала Настя, я пожар ненарочно устроила, я хотела как лучше. Ты-то здесь причем, моё солнышко, схлипнула Аля, даже не вздумай себя винить. Кирилл восхищенно взглянул на девочку, воскликнул. Она молодец, не сдалась. И предложил Але. а наверное надо в суд подавать. Я описал ситуацию участковому, он вообще в шоке. Заверил, ей могут лет десять дать за похищение ребенка, за оставление его в опасности. Вот отомстим ей разом за все. Аля задумалась. Соблазн расквитаться с бывшей подругой был велик. Но ведь тогда в отместку и Вера будет настаивать на соблюдении буквы закона. А если у Али отберут ее новорожденную красавицу, она просто этого не переживет. У меня другая идея твердо заявила Алла. Вера не могла поверить, насколько ей повезло. Она-то уже вся истерзалась, нашла себе адвоката, смирилась, что даже при самом благоприятном раскладе получит как минимум условный срок. Но Алла, вот уж прекраснодушная идиотка, сама позвонила и предложила подписать мировое соглашение, да еще и 170 тысяч долларов согласилась отдать. Замен же только попросила не претендовать на злосчастного младенца. Да Вера о ребенке, столько из-за него бед, уже и не думала. Гадала, сколько приплатить Алле, чтоб только ей самой выйти сухой из воды. А подруга ей в клювики и свободу, да еще и деньги принесла. Конечно, Вере, опытный бизнесвумен, удалось держать эмоции. «Ладно, Алла, так уж и быть», — сухо молвила она. «Я согласна на твое предложение». Из-за того, что дочка родилась недоношенной, из роддома Аллу не выпускали довольно долго. Заявили, что крошечной Зоеньке, так назвали малышку, нужно обязательно набрать вес. Кирилл навещал ее каждый день, но через неделю, ужасно смущаясь, спросил. Ал Сергеевна, а вы меня на турнир отпустите?» Она ахнула, всплеснула руками. «Да что ж ты раньше молчал? Езжай, конечно!» За Настю Аля не беспокоилась. Дочка пока жила у мухи, с удовольствием помогала той возиться с младенцами. Опухоль у девочки, как и предсказывал пожилой Колядинский врач, оказалась безобидной гемангиомой. Неужели позади все их горести? Однако в первый Зойкин юбилей, целой неделе исполнилось дочке, у Али зазвонил телефон. Номер на определителе высветился Колядинский, но незнакомый. Неужели с Викторией Арнольдовной что-то случилось? — Алла Сергеевна? Голос трубки дрожал. — Да, а это кто? — Это... — женщина схлипнула. — Наталья, жена Николая Алексеевича Микинина. Али ужасно смутилась, пробормотала. — Слушаю вас внимательно. — Скажите... В тоне собеседницы звучал неприкрытый страх. — Николай Алексеевич. — Мой Коля! Он что, уходит к вам? — Что вы такое говорите? — ахнула Алла. — Конечно, нет. — Врете бы все, — скорбно заявила женщина. — С чего бы тогда он деньги наши, что мы на старость копили, вам отдал? — Думаете, я не знаю? — Сбережения наши вам отнес. — Все подчистую. — По копеечке собирали. — По рублику. — Когда жили при социализме, совсем было плохо. Я из требухи супы варила, одно платье носила годами. А Коленька меня подбадривал, обещал. «Когда-нибудь разбогатеем, в кругосветное путешествие поедем!» Наталья безнадежно вздохнула. «Вот и разбогатели! Все, что я потом кровью заработала, тебе, молодайки, подарил!» «Послушайте, — горячо начала Аля, — «пожалуйста, не волнуйтесь, Николай Алексеевич действительно дал мне деньги, но не навсегда в долг, я обязательно их ему верну в самое ближайшее время. С каких шишей-то возвращать будешь?» Горько усмехнулась женщина, безнадежно добавила. «Видно, на роду мне написано колотиться, горбатиться, экономить всю жизнь, а потом в старости без денег, без лекарств. Ты сама, небось, не хотела бы!» В ее голосе зазвучала неприкрытая злость. «На исходе лет в районной больничке оказаться, на сквозняке, а в коридоре, чтоб не за укол заплатить, не за то, чтоб судно вынесли!» «Наталья, пожалуйста, поверьте мне!» — взмолилась Аля. — Нас Николаем Алексеевичем ничего нет. И деньги я вам возмещу даже с процентами. — Чирикай, чирикой, буркнула та. — Явилась к нам в город. мальчишки, Кирюшке голову вскружила. Чужих мужей и семьи уводишь. Ни совести, ни стыда. — Но смотри! — голос Натальи взбодрился окреп. — Я тебе, Коленьку, за просто так не отдам. Зубами в него вгрызусь, когтями исцарапаю. «Не иди против меня, пропадешь! И швырнула трубку. Алла в растерянности опустилась на кровать. Ее дорогая девочка сладко спала в детской люльке. Она набрала положенный вес и теперь была с ней. Алла с грустью смотрела на кроху. Счастье, что этот ангелочек появился в ее жизни. Но за все надо платить. Честно ли вешать долг за малышку 170 тысяч долларов на влюбленного мальчика Кирилла? А Николай Алексеевич, как выяснилось, не так уж и богат, независим и силен. Под окнами родильного дома толпятся счастливые отцы, а ее никто не ждет и никто не поддерживает. Аля будто в последнюю надежду цепилась в крошечную ладошку своей дочери. «Дай мне силы, малышка». И снова она осталась без ребенка. Тотальное невезение, проклятие. Вера и предположить не могла что детский бизнес-проект окажется настолько изматывающим, и ладно бы терялось здоровье или даже деньги. Это можно пережить. Но смириться с людской подлостью она не могла никак. Что одна, что вторая ее суррогатные матери оказались полными тварями. Но шустрая украинская дамочка Людмила Шпилька зря думала, что сможет оставить ее в дураках. Прежде чем мстить... Вера все тщательнейшим образом проверила. Убедилась. У сладкоречивой хохлушки действительно имелся лимфогранулематоз. Инфекция, при которой беременеть нельзя категорически. Женщина прекрасно знала о том, что больна. Но продолжала предлагать свои услуги бесплодным парам. Счастье еще, что беременность сорвалась. Могла и урода родить. И навязать его им, генетическим родителям. Но какова наглость? Загробастать своими цепкими лапками аванс, исправно получать ежемесячную дотацию, жить в хорошей квартире, кушать фермерское мясо и свежие фрукты. Когда же случился выкидыш? Просто раствориться в пространстве. Отдай Вера ситуацию под контроль Игорю, Люда Шпилька так и осталась бы безнаказанной. Муж цепкий в бизнесе, но тюфяк во всем, что касалось деторождения. Пытался ее говорить, «Верочка, не психуй! Бог этой женщине судья!» И она, конечно, притворилась, что опустила руки и страдает молча. Но допустить, что подлая тетка, мало того, что получила их деньги и не выполнила своих обязательств, еще бы над ними потешалась, Вера, может быть, плохо разбиралась в психологии, в людских чувствах. Но как себя поведет человек, подобный Людмиле предсказала легко. Она предположила, хохлушка порадуется, что легко отделалась, попразднует недельку-другую, да и снова возьмется за поиск очередных дурачков-клиентов. Оставалось только разбросать сети, тщательно мониторить все сайты, где предлагали свои услуги суррогатные мамаши. Дать задание в агентство, что она ищет женщину, обязательно голубоглазую, с каштановыми или подобного цвета волосами, ростом не ниже 165 и четвертой группой крови. Параметры хитрые Людмилы. Вера все рассчитала правильно. Не прошло и месяца, как хохлушка попалась. Разместила свое объявление с фотографией в придачу на известном суррогатном ресурсе. Имя, фамилия, другие. Волосы перекрасила, но личик это показать пришлось. Дальше нужно было действовать очень осторожно. Вера, разумеется, под чужим именем, с нового электронного адреса, Вступила женщина в переписку. Начала обсуждать, пока по интернету, условия и детали. Играла роль страдалицы, кто безумно хочет ребенка, но, увы, ограничен в средствах. Умоляла Люду Шпилько войти в положение, согласиться на сниженный гонорар. Но та, конечно, предпочла ей более обеспеченную заказчицу. И даже ее ник скрывать не стала. Заказчицу звали Будда мамой. Что ж, если ты в теме, да еще и знаешь ник, Познакомиться с человеком в виртуальном пространстве – никакой проблемы. Дамы, кто страдает от бесплодия, очень доверчивы и легко обзаводятся друзьями в анонимно-безопасном, как им кажется, интернете. Вера прикинулась сочувствующей подружкой, вступила с Будда мамой в переписку, забросала многочисленными вопросами и между делом выяснила, что с суррогатной мамочкой теперь она, впрочем, звалась не Людмилой, а Мариной. Договорились. Протокол начали, беременность наступила. Мы сняли квартиру в Химках. Там недорого, а экология хорошая. Ой, а где именно? Улица Кирова. До канала имени Москвы. Десять минут пешком. Это такие кирпичные девятиэтажки? Дом, где милиция? Нет, там рядом новый построили, высотный. Что ж, только и оставалось подкараулить вероломную красавицу. А играть роли, хоть Офелии, хоть парня-пикапера, Вера, спасибо самодеятельному театру, могла легко. Да и руки, не зря в фитнес-клубе обожала тренироваться с гантелями. У нее были сильные. С нервами тоже все в порядке. Когда вышвырнула подлую дамочку в окно, ничего даже не дрогнуло. И у грузиней совести не возникло. Как Люда поступила с ее ребенком, так и она поступила с ней. Вера вообще не любила проигрывать. И знала, что для победы главное не спешить, не рубить с плеча не совершать непродуманных поступков. Подруженька Алочка тоже зря думает, что для нее все закончилось. И еще придет время и ей отвечать за свои поступки. Малышка Зоенька улыбалась во сне. Алле устроилась на стуле рядом с колыбелькой и не могла отвести от девочки глаз. Так хоть час, хоть два могла любоваться нежным розовым личиком, губками, бантиками крошечными кукольными пальчиками, но нарушили ее уединение. Дверь в палату растворилась. Первую секунду Али показалась, нагрянул профессорский обход. Во главе белохалатной процессии пожилая грозная дама. Сзади послушными цыплятками вышагивает свита. Но она присмотрелась внимательнее к глазам, что метали молнии из-под белого медицинского колпака, и ахнула. «Это же Виктория Арнольдовна!» И свиты никакой нет. Просто медсестры из отделения скачут сзади, волнуются. «Сюда нельзя! В послеродовом посещения запрещены!» «Девочки, у меня важное дело!» — отмахнулась от сестричек старая дама. «Пожалуйста, пусть она останется. Хоть на пять минут!» Али умоляюще прижала руки к груди. «Мне восемьдесят четыре года, и я специально ехала к ней за четыреста километров!» С достоинством прибавила Виктория Арнольдовна. «Ох, Кузавлева! одни с тобой проблемы!» — недовольно вздохнула старшая медсестра. «Ладно, общайтесь!» И строгим голосом приказала старухе. «Только над ребенком своими бациллами не трясите!» Но Виктория Арнольдовна едва за медсестрами захлопнулась дверь, тут же схватила малышку на руки, чмокнула Зоеньку в розовую щеку, растроганно вымолвила. «Удивительная красотка!» Аккуратно вернула девочку в колыбель, обняла Алю. «Какая ты молодец! Ты сделала это! Поздравляю!» «Спасибо!» Али едва сдерживала слезы. Ну сейчас сейчас-то чего скулишь?» — проворчала старуха. «От радости, что вы специально в Москву приехали меня поздравить». И с укором добавила. «Дорога-то тяжелая, устали, наверное». «Ерунда!» — отмахнулась Виктория Арнольдовна. «Я попросила Кирилла купить мне СВ». Он, правда, тоже ворчал, будто мне сто лет, и я не ходячая. Но я его так отбрила. Говорю, сам на турниру скакал, а кто ж Аллу Сергеевну поддержит? Да он и без того из-за меня задержался, — потупилась Аля. Полетел прямо накануне первого круга. Не акклиматизироваться не успеет, ни к покрытию привыкнуть, — добавила виновата. Столько проблем я вам обоим уже создала. Аля, знаешь, какая у старух вроде меня основная проблема? Усмехнулась Виктория Арнольдовна. Когда у них куча свободного времени. Слава Создателю, я теперь, улыбнулась довольно, буду занята, под завязку. Проницательно взглянула на Алю, спросила: Ты-то что такая печальная? Дрожи, что денег нет. Да вообще не представляю, как мы с дочками жить будем, честно призналась Алла. Старуха взглянула насмешливо. Ну, давай, но и дальше, жалуйся. Аля не обиделась, вздохнула. «А что еще остается?» «Что остается?» Виктория Арнольдовна грозно уперла руки в боки. «Придумать из трудного положения выход! Вот что!» И азартно добавила. «Вот ты знаешь, сколько у нас в Калядине детских садов?» «А зачем мне об этом знать?» Растерялась Аля. Но старуха продолжала гнуть свое. «А ты в курсе, сколько у нас детей в возрасте от двух до семи?» Стоят на детские сады в очереди. Больше трех тысяч. На сто тысяч населения. Ты представляешь масштабы? Да я как-то пока не думала про сад, призналась Аля. Нам до него еще дорасти надо. Мелко мыслишь, пригвоздила старуха. Я сейчас совсем не о том, куда Зоенька пойдет. О деле, каким мы с тобой вдвоем могли бы заняться. Смотри. Есть дом. Площадь триста тридцать квадратов. — Более чем достаточно. Имеется педагог, то есть ты. Да все, что надо. Есть большой участок, несколько туалетов, кухня. И платежеспособных клиентов в Каляде не так мало, как кажется. Любой был бы рад отдать свое дитя не на харчи, а вместо элитное, где дитятка его обиходят и разовьют и образуют. Аля растерянно смотрела на пожилую даму. — Ох! «Поглупела ты после родов», — проворчала Виктория Арнольдовна. «Не поняла, что ли, еще?» «Я предлагаю. Мы с тобой создаем малое предприятие. Детский сад домашнего типа в моем коттедже. С тебя учебный план. Все орк вопросы ну и, конечно, английский. У нас садик будет продвинутый, с иностранным языком, танцами, музыкой. Я на себя возьму хозчасть и поиск лентуры. Персонал найдем без труда». Налоги для таких предприятий приемлемые, я уже выяснила. «Детский сад?» — недоверчиво произнесла Аля. «В вашем доме?» «А почему нет?» — возмутилась старуха. «Детей я обожаю. И лажу с ними отлично. Хоть на Настю посмотри. Времени свободного у меня полно. Бытовые условия позволяют. Займемся интересным делом, а заодно и денег заработаем, чтоб с Николашей рассчитаться. Ты же у нас девушка гордая, я знаю». В подарок от него такие деньги не примешь». Аля помрачнела. Ей совсем не хотелось рассказывать Виктории Арнольдовне о скандале, что закатила ей жена зубного врача. «Давай, Алчка, выписывайся скорее и возвращайся домой. Ко мне!» Тепло улыбнулась ей пожилая дама. «Попробуем с тобой доказать вдвоем всему миру, что мы не только умеем умные беседы за рюмкой чая вести, да за спинами мужчин прятаться». В силах и свое дело открыть, да такое интересное. Разве не здорово? Ты справишься, гарантирую. А я?» — подмигнула. «Еще в книгу рекордов Гиннеса войду, как самый старый человек на планете, кто основал собственный бизнес». «Ох, Виктория Арнольдовна, неужели вы не боитесь?» — ахнула Аля. «Вы же знаете нашу страну». Здесь только нефть за границу качать легко, а все остальное опасно, сложно, непредсказуемо. — Брось, — улыбнулась старуха, — мы с тобой две умные и смелые женщины, справимся, и даже если прогорим, совесть будет чиста, что мы не ныли, не жаловались на жизнь, но честно пытались побороть трудности. Она вновь подхватила на руки безмятежно спящую Зоеньку, тихо спросила Алю. «Ты ведь хочешь, чтобы твоя дочка была счастлива и тобой гордилась?» Малышка внезапно открыла глазки, но плакать не стала. Серьезно смотрела на маму, сосала кулачок. И Аля тихо произнесла, «Конечно, Виктория Арнольдовна, я все для этого сделаю». Авторы благодарят за ценные советы, что дали нам в процессе работы над романом Татьяна Кононова и Юлия Рожовская. Всемирные русские студии. Алла Сергеевна, Виктория Арнольдовна, Кирилл, Настя, Вера, Роман, Николай Алексеевич, Василий и другие вернутся в новом романе Анны и Сергея Литвиновых. Текст читала Оксана Татульян.